56. -е. Лили. Моя мать была созданием не от мира сего. Каждое утро становилось для нее испытанием, каждый вечер приносило облегчение. Семья была таковой лишь по названию. ее матери хватило бы двух детей, но отец не желал предохраняться. Она была зачита случайно, последней из семерых ребятишек, и жила на белом свете по ошибке. В детстве ее все время этим попрекали. На редких фотографиях маленькая девочка улыбается. Она очень рано поняла, что плакать бессмысленно, утешения все равно не дождешься. Братья и сестры не обращали на нее внимания. Она перепробовала все способы, чтобы добиться улыбки, ласкового жеста, слова, гнева в конце концов. Она обожала родителей. Как жить, если сильнее всех остальных людей на свете любишь тех, кому ты не нужен? В 12 лет девочка впервые попыталась умереть. Мать и отец пришли навестить ее в больнице. Она нашла способ. И сделала вторую попытку. Потом третью, четвертую, пятую, шестую. Ей казалось, что будет легче умереть, чем жить. Но она была нежеланна и для смерти. Ни одна попытка не удалась. У нее не было друзей, она была странноватой девочкой со шрамами на запястьях и без друзей. В семнадцать лет она переехала и обосновалась недалеко от Бордо. В восемнадцать встретила моего отца, твоего дедушку. Она работала на заправке. Он умел рассмешить ее. Именно этого, островков радости в море отчаяния, она и ждала от жизни, раз уж не получилось расстаться с ней. Запястья зажили. Я никогда не замечала, чтобы ее смех звучал пусто или глупо. Жизнь с ней была праздником. Готовя еду, она танцевала, пела во весь голос в машине, отвозя нас в школу, украшала волосы цветами, наносила на веки тени, притворялась, что говорит на незнакомом языке. Могла затеять игру в прятки, наплевав на домашние задания, изображала лошадку и катала нас на спине. Она была мастером щекотки, дарила подарки. Просто так, без повода. Будила нас на рассвете, когда солнце делало небо изумительно розовым. Рисовала на наших ладонях сердечко, чтобы мы были уверены, мама думает о нас всегда. И каждый вечер перед сном, прежде чем закрыть дверь, шептала «Я тебя люблю». Это были последние слова, которые я услышала от моей матери. В 13 лет небо рухнуло мне на голову, потому что она решила туда уйти. Наша любовь не смогла залечить раны, нанесённые нелюбовью родителей. У меня ушли годы на то, чтобы понять и простить, чтобы узнать женщину под одеждой матери. Она оставила после себя черную дыру и ушла, числя себя досадной случайностью, хотя была подарком. С тех пор прошло 14 лет, но, засыпая, я каждый вечер шепчу «Люблю тебя», моей бесценной потери.